Глава третья Главная боль вернула меня в сознание. Я едва чувствовала пальцы руки, наверное, неудобно спала. Перевернулась на спину и ощутила под собой холодный твердый камень. Затекшую руку покалывала возвращающаяся кровь, а я пыталась понять, почему сегодня мне так плохо. Я вспомнила книгу. Дорогу и боль столкновения с автомобилем. И ханьшена распахнула глаза и уставилась в бесконечно далекий потолок логова злодея. Так значит, мне это не приснилось? Села на полу и потерла виски. Именно поэтому в прежней жизни я не пила алкоголь. Чтобы не говорили последствия отравления и похмелья были серьезной причиной чтобы отказаться от этого сомнительного удовольствия а еще то что в опьянении вырывались из под контроля самые сумасшедшие мысли застонала от отчаяния когда вспомнила как обнимала Ханьшена. за что мне это почему он вообще решил подойти ко мне вместо того чтобы наблюдать издалека а еще то Что я ему сказала? Не воспримет ли он мои слова как угрозу? Но хуже то, что я до сих пор не знаю, кто я. А значит, не знаю, как выбраться отсюда и избежать гибели. Как же болит голова! Лучше бы Ханьшен прикончил меня прямо сейчас. Снова легла на пол и прижалась лбом к холодному полу, чтобы немного облегчить боль. Полежав немного, подумала, что надо как-то выбираться отсюда, и осторожно осмотрелась. Сегодня зал был пуст, никто не следил за мной, однако мерцающая стена вокруг меня оставалась на месте. Ханьшен назвал меня заклинательницей. Наверное, во мне была и сила бессмертных... Но вот как с помощью нее разрушить барьер, я не представляла даже приблизительно. Сложила пальцы, как на иллюстрации в новелле, и ничего не произошло. Аньюэ! услышала я голос за спиной и обернулась. Новое действующее лицо не было похоже на демона-ворона Мохуна. Белоснежное одеяние и простая шпилька в волосах выдавали в забежавшем в зал мужчине заклинателя». — Аньоэ, ты в порядке? Он точно обращался ко мне. Так я узнала свое имя, но все еще не помнила, каким из персонажей книги являюсь. — Я вытащу тебя отсюда! — пообещал заклинатель. Не теряя времени, он призвал энергию Ци. Она засветилась вокруг его ладоней. Взмах руки и стена моей клетки рассыпалась мириадами осколков. «Пойдем — Пойдем! Он схватил меня за руку и потащил к выходу. «Что происходит? Где Ханьшен?» — спросила у заклинателя, пока мы шли по казавшимся бесконечными коридорам. «Сейчас кланы сдерживают его. Вчера мы отступили, давая понять, что не нашли, где он прячется. Но, подкинув древний артефакт, смогли выследить Ханьшена». «Что за артефакт?» — пробормотала я, пытаясь вспомнить этот момент в книге. «Заклинатели выслеживали Ханьшена бесчисленное количество раз». Но он снова и снова ускользал от них. Лишь однажды Ханьшен едва не пал, но использовал против заклинателей силу артефакта, который они будто случайно оставили ему после предыдущей схватки. А произошло это потому, что второстепенный герой Фан Юньчен пытался спасти из плена свою возлюбленную, заклинательницу по имени «Мы оставили ему печать теней». Перебил мои мысли заклинатель. Благодаря ей удалось отследить след его темной ци. Я освобожу тебя. И кланы активируют спрятанное в печати теней заклинание. Оно поглотит силу Ханьшена и ослабит его. Но тогда и его укрытие рухнет. Поэтому мы должны уйти отсюда как можно скорее. Мое сердце сжалось в ужасе, и я остановилась. Печать теней действительно переломила ход истории, но совсем не так, как рассчитывали заклинатели. Ханьшэн оказался проницательнее, чем они ждали, и изменил заклинание на печати теней. Он использовал смерть заклинательницы, которая пыталась сбежать из его плена, чтобы активировать печать. «Фан Юньчен!» — обратилась я к заклинателю, и он оглянулся, подтверждая мое подозрение. Именно ее возлюбленный, второстепенный герой книги, должен был попытаться спасти девушку в этот момент». «Именно я — та заклинательница, смерть которой активирует печать. А Фан Юньчен, убитый горем, будет мстить, чтобы погибнуть, даже не дождавшись конца книги». «Ань а что случилось? Нам нельзя медлить!» «Фан Юньчен, ты должен уйти без меня!» Я выдернула свою руку из его ладони. Уж лучше мучиться похмельем после попоек с драконом, чем умереть, усилив Ханьшена. Для меня всего два выхода — попрощаться с жизнью возле выхода из логова или вернуться назад в клетку. «Аньюэ, что ты такое говоришь?» — воскликнул Фан Юньчен. «Ханьшен изменил печать теней», — рассказала я. «Если я выйду отсюда, то умру, а он станет сильнее». «Но он и так убьет тебя!» не сдавался Фан Юньчен. «Разве не для того он пленил тебя, чтобы при помощи твоего золотого ядра вскрыть бездну?» «Пока я здесь, я жива, и у меня есть время, чтобы что-то придумать», сказала я и отступила на шаг. «Но снаружи у меня не будет шансов». Фан Юньчен смотрел на меня несколько мгновений, а потом быстро подошел и крепко меня обнял. «Я спасу тебя, Ань Юэ». — быстро заговорил он. — Только дождись меня. — Иди! Я оттолкнула его. — Ты должен сказать заклинателя о ловушке, которую приготовил Ханьшен. — Конечно, Фан Юньчен не уйдет, если я не напомню ему о долге. Только после этих слов он отпустил меня, но все еще не отводил взгляд. — Вот же упрямый! Я развернулась и побежала назад. Лучше мне вернуться до того, как Ханьшен обнаружит пропажу.